Глава 21. Эшелон. В случае начала военных действий, направленных против СССР, политическая цель будет заключаться в том, чтобы длительно ослабить эту область, тем самым обеспечив другим регионам возможность развития. При временной оккупации этой территории такое ослабление могло бы быть осуществлено тремя способами. Первый. Путем полного уничтожения большевистской еврейской государственной власти без последующего создания нового единого госаппарата. Второй. При помощи широкомасштабной экономической эксплуатации, как то, конфискации всех накопленных излишков, машинного и, в первую очередь, транспортного оборудования, речных барж и так далее. Третий путем присоединения больших частей этого центрального региона к подлежащим реструктуризации административным округам, в частности, к Белоруссии, Украине, Донскому краю. Тем самым для всех остальных территорий также открываются возможности для широкого использования Московии в качестве места ссылки нежелательных элементов. Альфред Розенберг Едва человек совершил свое самое главное изобретение — колесо. Он стал путешествовать гораздо быстрее, безопаснее, интереснее. Две пары колес образовали телегу, экипаж, автомобиль, на которых передвигаться стало еще проще, удобнее и комфортнее. После изобретения паровой машины, проложив рельсы и поставив на них сразу несколько колесных пар, Человек преодолел самые длинные расстояния, опутав сетью железных дорог всю планету. Однако до сего дня проехать из России напрямую в другую соседнюю страну Европы технически невозможно. Это обусловлено тем, что ширина железнодорожной колеи в России больше, и поезд при всем желании не может сходу перескочить из одного стандарта в другой. На практике этот вопрос решался по-разному от замены колесных пар и платформ под пассажирскими поездами до установки двухколейных комплектов под составами специального назначения. Рано утром поезд остановился возле небольшой приграничной станции, которую за последние недели полностью преобразили новые распорядители. Немцы устроили из нее перевалочный и одновременно сортировочный пункт. Здесь разбили несколько лагерей для военнопленных, рабочей силы, раненых и эвакуированных. Порядок обеспечивали самые разные по национальному составу воинские подразделения. В привокзальной части хозяйничали мадьяры и румыны. Основное руководство движением и грузопотоками осуществляло немецкое командование. Среди многочисленных солдат и офицеров можно было заметить и очень необычных вояк. Как на подбор – Крепкие, коренастые, низкорослые, мордастые и очень неприветливы с маленькими поросячьими глазками и злыми лицами. Их название звучало почти как ругательство — усташи. Так называли членов хорватской фашистской ультраправой националистической клерикальной организации, основана Анте Павличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года стояла во главе Хорватии. Это были хорватские националисты, присягнувшие Гитлеру и рьяно доказывавшие свою преданность жестокостью, живодерством и кровожадностью. Словно бульдоги они рыскали вокруг пребывающих эшелонов с новыми и новыми рабами Третьего Рейха. С учетом их исключительных карательных качеств, Немецкие начальники поставили перед ними основную задачу по приему, сортировке и пересылке рабской рабочей силы из восточных территорий и оккупированных областей. Они пристально следили за тем, чтобы быстро выгрузить прибывающий живой товар и доставить в лагерь, разбитый за городом. Они же конвоировали и охраняли привезенных людей. «Чего лежим? Выходи из вагона! Быстро!» Не успели полностью раскрыться двери вагонов, как у каждого из них специально приставленный человек в серой мешковатой форме уже вопил во все горло по-хорватски, брызгая слюной и дико вращая налитыми кровью глазками. Ленька подскочил от криков, шума и возни, которая моментально началась в выгружаемом вагоне. Он схватил мать за руку и потянул к открывшейся двери. Вперед, скорее вон из душного смрадного помещения. В течение нескольких секунд почти все матери с детьми выскочили из него, и теперь жалко испуганной группкой толкались перед составом. Внутри осталась только мать Пети, Насти и Ивана Бацуевых. Она сидела, прижимая к себе младшего сына, и, не проронив ни слова, раскачивалась из стороны в сторону, словно укачивая своего малыша. Возможно, он спал, и мать просто не хотела тревожить измученного дорогой, жаждой, голодом мальца. Ее дочь Настя уже сошла с платформы и стояла вместе с Галиной. Оравший на людей коренастый устаж, вскочил на трап и через мгновение очутился возле женщины. «Эй, мразь! Встать и выйти вон!» Грубо скомандовал он и угрожающе двинул деревянной дубинкой, едва не коснувшись ее волос, стянутых узлом на затылке. Косынкой женщина прикрыла лицо Петюне, видимо, оберегая от назойливых мух, которые мучили всех обитателей вагона во время пути. Она не реагировала и продолжала раскачиваться. Надзирателю явно не понравилось такое равнодушие, и он с размаху ударил ее дубинкой по голове. Удар пришелся точно в висок с левой стороны. Женщина, не издав ни звука, повалилась на правый бок, выпустив из рук ребенка. Петя упал на грязную солому, с лица слетела косынка. Все следившие за этой сценой жестокой расправы ахнули и остолбенели. Малыш лежал с широко открытыми глазками и ротиком. Он был неестественно бледен и недвижим. По всему было видно, что мальчик мёртв. Перевернув ногой тело малыша, надзиратель наклонился над женщиной. И в этот момент она вскинула руки и крепко впилась в мясистую шею усташа. От неожиданности он охнул и, потеряв равновесие, повалился вперед, подминая под себя Петину маму. Женщины громко завыли, девчонки завизжали, а Ленька, как самый старший из мужчин, подскочил к сцепившимся. Он не понимал, что надо делать в этой ситуации, но осознавал, что непременно надо действовать, и нельзя равнодушно смотреть на то, как убивают безутешную мать, только что потерявшую сына. Хорват-полицай пришел в себя после неожиданной атаки и уже перехватил крепко уцепившиеся пальцы женщины своей левой ладонью, правой же размахнулся, насколько позволяли ему его коротенькие волосатые лапы, и нанес ей сокрушительный удар дубинкой. Если бы он пришелся по голове то череп несчастной матери точно бы не выдержал. Но не растерявшийся Лёнька ловко нырнул под занесённые оруди и принял по касательной смертельный взмах. Дубинка скользнула по его затылку и обрушилась на правое плечо женщины, раздробив ключицу с отвратительным хрустом. Мальчишка, получив скользящую контузию, упал рядом с малышом Питюней и потерял сознание. Мать Петя, несмотря на дикую и нестерпимую боль, не выпустила горло врага и, завывая все громче и пронзительнее, еще сильнее стиснула свои стальные объятия. Устаж хрипел и силился нанести новые удары своей обидчице, но даже этого мощного фашистского Борова начали оставлять силы. В самый отчаянный момент роковой схватки На шум, крики и вопли подоспели такие же, как поверженный охранник, мордастые кряжестые каратели. Влетев в вагон, сразу трое усташей ногами, кулачищами и дубинками в течение минуты кромсали и рубили тело несчастной женщины, превратив красивую статную Лизу Бацуеву в бесформенное кровавое месиво. Отцепив обессилевшие женские руки, ее вместе с телами Пети и Леньки вышвырнули из вагона прямо на землю. Настя, увидев страшную картину гибели братишки и последующего надругательства и расправы над матерью, потеряла сознание. Сейчас она лежала возле ног Гали, которая пыталась привести подругу в чувство и одновременно прикрывала от хищных взглядов охранников. Акулина, завидев распластанное тело сына и ссадину на затылке, из которой сочилась ярко-алая кровь, упала возле него и попыталась оттащить в сторону. Уста шипа, выпрыгивав из вагона, дубинками, тычками, криками сгоняли людей в сторону привокзальной площади, где уже выстроились в две шеренги лицом к лицу эсэсовцы, образовав своеобразный живой коридор, по которому прогоняли попарно всех людей. Акулина, наконец, смогла подхватить сына и постаралась скрыться в толпе женщин, бегущих под ударами и пинками к эсэсовскому коридору. Настю Бацуеву, до конца не пришедшую в сознание, волочила на себе мама Галины, а дочь изо всех сил помогала ей. Нужно было как можно скорее увести Настю от места убийства матери и гибели брата, трупы которых продолжали пинать ногами озверевшие усташи. В конце живого коридора оказалось несколько грузовых автомашин с открытыми бортами, через которые всех заталкивали в брезентовый кузов, набивая до отказа эти немецкие перевозки. Захлопнулся борт, кто-то взвизгнул, прищемив руку. Женщины и дети в набитой до отказа машине не могли даже повернуться и присесть. Так и протряслись несколько отчаянно долгих минут до новой остановки. Здесь их встретили поразительно похожие друг на друга и на тех, что били их на вокзале, усташи-хорваты. Они как будто все были братьями, только каждый следующий выглядел еще более свирепо. Криками и ударами кулаков и дубинок они загоняли всех, кого привезли, в землянки, разбитые под открытым небом и обнесенные колючей проволокой. Лагерь был очень похож на тот, в котором уже довелось побывать Леньке и Акулине, в районном центре недалеко от дома, в начале их скорбного каторжного пути. Увидав мальчишку с разбитой головой, безжизненно висевшего на плече матери, толстый злобный устаж заорал на Акулину. «Стоять! Брось эту дохлятину! Кому говорю! Бегом в зону! Брось его! Ах ты ж корва! Убью, суку!» Акулина попятилась, делая вид, что не понимает его крика. Хотя, на удивление всех пленников, практически все слова этих карателей звучали вполне понятно и очень похоже на родной русский язык. И этот факт делал ситуацию еще более абсурдной и чудовищной. Практически братья-славяне, говорящие в отличие от немцев на вполне понятном диалекте, истязали беззащитных сестер и их малых детей вместо того, чтобы, как настоящие мужчины, встать на защиту. Акулина ускорила шаг, пытаясь сбежать от прицепившегося надсмотрщика, но он настырно следовал за ней и не отставал. И тогда она вытащила из кармана Леньки припрятанную губную гармошку, которую тот хранил с того момента, как она выпала у Генриха Лейбнера в их хате во время званого ужина. Он прятал ее до сих пор. Акулина сунула в протянутую к ней лапу усташа, готового схватить их с сыном, гармонику Рихтер. Полицай инстинктивно цапнул музыкальный инструмент, оглядел его, но не оставил женщину с раненым сыном. Он не отставал до тех пор, пока его напарник, такой же красномордый и злобный, не одернул его. «Бранко, брось ее с этим куском мяса, пусть подохнут, не трать силы, все равно они жильцы оба. Пойдем лучше на второй завтрак, сейчас будет булочка и кофе» а потом я тебя угощу сигарками, трофейными». Преследователь остановился, еще раз покрутил в руках гармонику, изобразил некое подобие хищной улыбки. «Сигарки? Кофе?» «Это хорошо. Вернусь и добью этих русских сук. загоняя их, Мирка. Закрывай забор и пойдем до кухни. Смотри, какой трофей мне достался. Ты случаем не умеешь на ней играть?» Ха! «Прекрасная вещь! Я не умею, а вот бошка Драгаш отлично дудит!» «Можно ему дать?» — предложил Мирка Лончер. «Ха! Дать? Это хрен ему! Ешь говна! Поиграет нам вечерком, может, я и подумаю. А коли понравится, так я продам. Недорого!» Громко заржал в ответ Бранко Вереш. Его фамилия с древнего и красивого хорватского языка Во все времена переводилось одинаково — «алый», «кровавый» и давалось исключительно садистам.